Света проснулась и попробовала потянуться. Мышцы немного ныли, но это было вполне терпимо. Спасибо работе на конюшне. Девушка стала намного крепче. Вчера, когда ее привезли на скорой, врачи долго обследовали девушку. Взяли не меньше литра крови для анализов. Но самое главное, доктор сказал, что сотрясения у нее нет. Так, несколько ушибов. И до свадьбы все заживет. При этих словах Светка покраснела. Хорошо, что Игорь в этот момент ждал ее снаружи, иначе она смутилась бы еще больше. Вообще, ей очень понравилось, как он перепугался за нее, как сжимал вчера в своих объятиях, держал за руку, ласково поглаживая. Этот мужчина мог быть очень нежным. Он хотел забрать Свету домой еще вечером, но травматолог решил подстраховаться и оставил в больнице до утра. Его волновал ушиб головы. «Чтобы точно убедиться, что последствий не будет», — сказал доктор. Девушка не знала, как Игорь сумел убедить врачей, но была ему очень признательна. Оставаться одной ей очень не хотелось. Ее единственную соседку выписали еще вчера, через пару часов после того, как въехала сама Света. И Игорь провел с ней всю ночь. То есть не с ней, конечно, а рядом, на соседней кровати. Правда, сейчас в палате она была одна, «А куда же подевался сам Игорь?» Светка села на кровати и спустила ноги на пол. Светлый линолеум приятно холодил ступни. Девушка подошла к окну. Вдоль здания больницы сновали люди, у которых сегодня все было так же, как и вчера, и которые не знали, как сильно изменилось все для самой Светы. Солнце ярко светило, легкий ветерок едва шевелил крупные листья платанов. Девушке даже захотелось открыть створки и вдохнуть еще не успевший наполниться зноем воздух. Но, к сожалению, оконная ручка отсутствовала. Видимо, для того, чтобы осчастливленные больничной кухни пациенты не вздумали совершить побег. «Свет, ты чего босиком ходишь?» Раздался от двери заботливый голос, и на сердце у девушки потеплело. Она обернулась. Игорь держал в руке объемистый пакет. Мужчина шагнул в палату и закрыл за собой дверь. Бросил пакет на кровать. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Спасибо. Хорошо». Светка улыбнулась. Игорь тоже улыбнулся в ответ и шагнул к ней, раскрывая объятия. Девушка прижалась к нему и блаженно закрыла глаза. Неужели сбылось? Все-таки не зря она тогда ночью на морском берегу загадала желание... когда увидела падающую звезду. «Давай одевайся». Игорь отстранился от нее и легонько подтолкнул кровать с лежавшим на ней пакетом. «Сейчас придет доктор и скажет, можно забрать тебя домой или еще день помариновать здесь?» «Ой, нет». Светка скуксилась, и Игорь, усмехнувшись, снова прижал ее к себе всего на мгновение и поцеловал в макушку. «Давай быстро». «Я пока поговорю с твоим лечащим врачом». Мужчина ушёл, а Светка, продолжая улыбаться, залезла в пакет. Там она нашла платье, бельё и завёрнутые в отдельный пакет босоножки. При мысли, что Игорь сам подбирал это для неё, девушка покраснела. Говорят, мужчина выбирает для женщины именно то бельё, которое хотел бы с неё снять. Что ж, в данном случае это было похоже на правду. Светка успела одеться и даже застегнуть ремешки на туфлях, когда дверь снова открылась. Первым вошел крупный седой дядька в белом халате, на груди у него висел стетоскоп, а над верхней губой колосились пышные усы. Он приветливо поздоровался и уселся на Светкину кровать. «Ну, иди сюда, героиня», — позвал он и приглашающе протянул руку. Девушка уже поняла, что это и есть ее лечащий врач. Но все же сначала взглянула на Игоря и дождалась его ободряющего кивка. «Слышал ты в одиночку целую банду преступников и безвредила!» Начал доктор игривым тоном и предложил стетоскоп к ее груди. «Ну-ка, вдохни глубоко. Так, еще раз. А теперь повернись». Тебе, наверное, теперь медаль дадут или орден. Встань прямо, расставь руки в стороны, а теперь закрой глаза и коснись пальцем кончика носа. Хорошо, теперь другой рукой. Эта постоянная смена тем дезориентировала. Светка не успевала одновременно делать то, что он говорил, и отвечать на вопросы. Поэтому она просто молча поворачивалась, искала свой нос, и исполняла прочие, на первый взгляд, несуразные команды. Она поняла, что ответы доктору вовсе и не требуются, это скорее такая манера общения с пациентами. А может, и не только. «Ну что я могу сказать?» Подытожил доктор, поворачиваясь к Игорю. «Здорово, наша героиня! Хоть сейчас в космос можно лететь. Правда, я бы рекомендовал несколько дней воздержаться от физических нагрузок и побольше гулять. «Дышать воздухом. Можно в море поплавать. В общем, найдете, чем заняться». «Понял вас, Иван Михайлович. Все исполню в лучшем виде», — ответил Игорь. «Ну, тогда не буду вас задерживать». Доктор поднялся. «Позвольте пожать вам руку, миледи». Светка краснее протянула свою ладонь. «Молодец! Ты настоящая русская женщина!» сказал доктор, крепко сжимая ее пальцы, а потом развернул ладонь тыльной стороной и поцеловал. Когда он ушел, девушка еще несколько секунд оторопела, пялилась на дверь. «Какой интересный человек!» — наконец вымолвила она. «А еще и отличный врач!» — сказал, улыбаясь Игорь, и добавил. «Ну, ты готова?» «Готова!» Светка оглянулась на больничную палату, которая, как ни удивительно, стала символом нового поворота в ее жизни и взяла предложенную ладонь Игоря. Так, держась за руки, они и покинули больницу. «Мы едем домой?» — спросила Светка в машине. «Да», — кивнул Игорь. «Только сначала заскочим еще в одно место». «Куда?» «Сейчас увидишь». Мужчина загадочно улыбнулся. Он остановил машину у небольшого одноэтажного магазинчика, со стеклянной витрины во всю фасадную стену, украшенную известным логотипом. «Твоя мама говорила, что ты хотела заработать денег на iPhone, и я решил тебе немного помочь». «Что? Игорь, нет, не надо! Это лишнее!» — смутилась девушка. Прежняя мечта осталась где-то там далеко, в Москве. «Ничего не лишнее». Мужчина повернулся к ней и серьезно посмотрел в глаза. «Только не говори, что не заслужила. Ты вообще меня гнома спасла». «Но это же я поехала на нём кататься среди ночи», перебила его Светка. «Ты помогла задержать опасных преступников». «Парочка безобидных придурков». «Ничего себе безобидных!» Теперь уже Игорь возмущённо перебил девушку и перевёл взгляд на её висок, где посередине небольшого, но красивого синяка Виднелась тёмно-красная подсохшая ранка. И вообще, прекрати спорить. Я, как твой босс, решил выдать тебе заслуженную премию. Айфоном. Так что пошли. Светка больше и не спорила. В машину она села счастливой обладательницей небольшой стильной коробочки. Если хочешь, можем заехать куда-нибудь перекусить. Но вообще-то дома тебя ждут. Дома. Как хорошо это слово звучало из его уст. «Ну тогда поехали домой», — решила Светка.